Глава 3. Когда специальный агент Свенсон вышла из туалета, два младших агента в коридоре подозрительно быстро оборвали разговор. Не глядя им в глаза, Кори прошла мимо и вернулась за свой стол в региональном офисе ФБР в Альбукерке на Алюкинг-парк-авеню. Усевшись, она придвинула к себе папку, содержимое которой изучала. Ее закуток располагался в самой темной части помещения, куда не доходил свет из окон. Сюда обычно сажали новичков, а по мере того, как те поднимались вверх по карьерной лестнице, им отводили места все ближе и ближе к стеклянной стене, за которой открывался панорамный вид на горы. Но Кори была даже рада тому, что ей не придется смотреть на 11 тысяч футов горы Сандия-Крест – припорошенный первым в нынешнем году снегом, ведь единственное, о чем ей напоминал этот пейзаж, так это о ее неудаче. Что за горькая ирония? Всего две недели назад эти горы были связаны с самым успешным делом Кори за недолгий срок ее службы. А теперь она вообще не знала, сможет ли когда-нибудь смотреть на горы Сандия без стыда и угрызений совести». После перестрелки было проведено стандартное и вполне ожидаемое в подобных случаях расследование. Но выговор Кори не объявили и дисциплинарных взысканий на нее не наложили. Более того, она получила устную похвалу за то, что спасала жизнь заложницы, рискуя своей собственной, и, о счастье, пуля только задела девочку, пройдя по касательной. Ей наложили несколько швов и уже на следующее утро отправили к бабушке и дедушке, перед этим прикрепив к ней целую армаду психологов. Кровь, так напугавшая Кори, принадлежала матери бедного ребенка. Та лежала мертвая на полу трейлера. И все же Кори никак не могла себя простить. Даже с десяти ярдов она должна была попасть преступнику точно в голову. Она ведь прицелилась как следует, этот гад был у нее на мушке. И прицел у пистолета не был сбит, в этом Кори позже убедилась в тире. Просто она промахнулась, дала слабину в решающий момент. Конечно, на своем курсе Кори была далеко не лучшим стрелком, но и в число худших не входила. Да, результат она показала не блестящий, 49 из 60, всего на один балл больше необходимого минимума. Но четверть ее однокурсников вообще не сдали экзамен. Кори ничто не мешало уложить преступника метким выстрелом, и тогда она стала бы героиней дня, удостоилась бы объявления благодарности в приказе, еще больше упрочила свою репутацию и окончательно утвердилась в статусе агента, подающего большие надежды. Вместо этого ее ждали двусмысленные комментарии, косые взгляды и одинокий шепоток. Отличный выстрел, ковбой. Кори села в лужу, и все это понимали. Одна опытная женщина-агент отвела ее в сторону и сказала, что Кори, как новичок, вообще не должна была оказаться в том месте и в той ситуации. Однако это не мешало другим новичкам выглядеть самодовольными, и Кори вспомнила жестокую поговорку «Мало выиграть, надо, чтобы другие проиграли». Но что еще хуже, Морвуд почему-то никак не прокомментировал случившееся, лишь мимоходом заметил, что Кори стоило бы проводить больше времени в тире. Он не наорал на нее, но и хвалить не стал. Возможно, у нее просто разыгралось воображение, но морвод стал каким-то отстраненным. Ну а стопку папок с материалами очередного глухого дела, которое он оставил на ее столе, Кори определенно восприняла как наказание. Прошло две недели, и каждый день после работы Кори шла в тир и в течение часа упражнялась в стрельбе. В последний раз она выбила 51 из 60-ти, Это был средний результат, и Кори надеялась, что если будет стараться как следует, то повысит его до 52 или даже 53 баллов. Но когда она доложила о своих успехах Морвуду, на него они не произвели особого впечатления. «По мишени в тире попадет кто угодно», — сказал он. «А вот как агент покажет себя в настоящей перестрелке, это вопрос». Его слова стали для Кори очередной пощечиной. Она едва не спросила напрямик, уж не на ее чудеса меткости в лагере «Кедровый пик» он намекает, однако вовремя прикусила язык и ответила только «Да, сэр». «Кори?» В ее закуток заглянул Морвуд с болтающимся на шее удостоверением. Кори обратила внимание, что волосы на его лысеющей голове сильно отросли. Улыбка Морвуда казалась немного натянутой. Кори была уверена, что наставник по-прежнему в ней разочарован. «Можно вас на минутку?» «Конечно, сэр». Кори встала и проследовала за ним в его маленький кабинет, окно которого, кстати, тоже выходило на горы Сандия. «Присаживайтесь». Кори опустилась на стул, стараясь не смотреть в окно. «Итак», — произнес Морвуд, сцепив руки на столе, «у меня для вас есть дело, как раз по вашей части». «Да, сэр», — ответила Кори. Чересчур бодрый тон Морвода заставил ее насторожиться. Будь дело и впрямь хорошим, наставник поручил бы его кому-нибудь другому. Скорее всего, Морвод решил, выражаясь на жаргоне ФБР, отправить Кори на пляж. То есть дать ей пустяковое дело, которое просто невозможно завалить, но даже если агенту Свенсен каким-то чудом удастся все испортить, никто этого не заметит. Шериф Сокора вчера застукал на месте преступления черного копателя. Тот раскапывал кости в каком-то богом забытом городе призраки Речь идет о человеческих останках. Это территория в юрисдикции бюро по управлению земельными ресурсами. Произошла перестрелка. Однако охотник за старинными редкостями, парень по фамилии Риверс, проиграл. Слегка задел шерифа, а тот за это прострелил ему коленную чашечку – Сейчас преступник в больнице, под круглосуточной охраной, и ему предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов. Местным это сильно не нравится, так что парня стерегут не столько для того, чтобы не сбежал, сколько в интересах его же безопасности. Кори молча кивнула. Обнаруженные реверсом самостанки судя по видимым частям одежды, скорее всего, относятся к 20 веку. Но само тело, не выглядит недавним, ему лет сорок или даже пятьдесят, по крайней мере, так мне сказали. Причина смерти не установлена. Это может быть и убийство, и самоубийство, и несчастный случай. И здесь ваш диплом в сфере судебной антропологии окажется как нельзя кстати, особенно потому, что тело найдено на федеральной земле. «Шрифт, похоже, парень хороший, хоть и со своими тараканами», Морвуд помолчал. «Сокоро округ большой». А он там единственный шериф, так что парень будет рад любой помощи. Вопреки опасениям Кори, дело оказалось не таким уж и дерьмовым. Шериф, пострадавший в перестрелке, это серьезно. Впрочем, вполне возможно, что никакого дела тут вообще нет. Просто найдены кости какого-то старого ковбоя, которого легнул мул еще при Джоне Эдгаре Гувере. Но Кори не в том положении, чтобы жаловаться. Одно она знала наверняка. Нужно скрыть свои сомнения, усердно работать и всячески демонстрировать, какой она покладистый, трудолюбивый, а главное, многообещающий новичок. Отлично, спасибо, сэр. С удовольствием разберусь в этом деле. Работа как раз по мне. Кори растянула губы в улыбке. До Сокоро час езды. Кори ни разу там не бывала, но предвидела, что ей предстоит визит в один из нестерпимо жарких, унылых, пустынных городков, разбросанных по всему штату. «Я поеду одна?» «Да, ведь пока этот случай не перерос в настоящее дело. Для начала наведайтесь сегодня днем в Пресвитерианскую больницу и допросите стрелка, а на завтра у вас назначена встреча с шерифом». Морвуд пошуршал бумагами. «Да, точно, Гомером вотсом Он отвезет вас к месту обнаружения костей. Похоже, местечко глухое. Если не знать дороги, не найдешь». «Гомер Уоттс, ну и имечка. Может, Морвуд ее разыгрывает?» «Во сколько я должна встретиться с шерифом Уоттсом?» «В восемь утра в офисе шерифа в Сокоро. Значит, встать придется в шесть, а лучше в пять тридцать». «Буду минута в минуту. Спасибо, сэр. Я вам очень благодарна за то, что дали мне шанс». Морвуд внимательно посмотрел на нее. «Кори, я знаю, о чем вы думаете». «И вот что я вам скажу. Никогда заранее не угадаешь, куда заведет дело». Он откинулся на спинку кресла. «Помните Фрэнка Уилса?» «Это кто, агент ФБР?» «Нет, охранник в отеле. Однажды ночью он заметил, что язычки дверных защёлок в двух номерах заклеены скотчем». Кори молча ждала, гадая, к чему клонит Морвуд. «На первый взгляд пустяк», — продолжил наставник. В отелях постоянно заклеивают дверные замки скотчем для удобства. Но Фрэнк подумал-подумал и решил сообщить об этом в полицию, пусть даже там его поднимут насмех из-за каких-то заклеенных замков. Он с легкой улыбкой наблюдал за реакцией Кори. «И чем же обернулось дело?» вот «Уотергейтским скандалом», — ответил Морвуд.